Не из-за моего побега, что я не бросила тебя наедине с болезнью, что никто не смог бы предсказать, во что ты превратишься. И знаешь что? Что? Глухо о т о звалась я. Ты правда больна и нуждаешься в помощи. Никто не заслуживает того, через что ты проходила на лечении. И ее голос сорвался. Того, что натворил наш отец.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 Я бы начала бить с я л б о м о ближайший стеллаж. А чего ты ждала? – фыркнула Хейвен. Распростертых объятий, слезы и обещаний никогда больше не расставаться. Ты превратила их жизнь в ад. Скажи спасибо, что они оплачивают твое лечение и дали х а н т е р у шанс тебе помочь. Спасибо. Не хочешь тоже внести свой вклад в мое ментальное здоровье и исчезнуть? Если бы могла. Я бы давно это сделала. Ты знаешь ли не душа компании? Если бы я знала, что после смерти останусь привязанной к ненормальной стерве, то убилась бы до того, как познакомилась с вашей семейкой. А ты вообще кто? – спросила Яна, б л ю д а я наблюдая, как набирается ванна. Шикарная ванна, лучшая в моей жизни. С хлопьями, золотистой ароматной пеной и маслами. Наверняка эти запасы бутыльков и баночек в шкафу лежали со времен, когда я еще жила с сестрами, и все сроки годности давно вышли, но мне было плевать. Погрузившись в горячую, настолько горячую, что зачесалась кожа, воду, я откинулась на ботик и закрыла глаза. В смысле, кто? Я Хейвен. Тебе память отшибла? Я имею в виду, ты мое видение? Или реальная душа девушки, которую я убила? Ты существуешь, или я тебя придумала? Думаю, ты сама знаешь ответ. Просто не хочешь признавать. Если бы я знала, то не спрашивала бы. Огрызнулась я, и х е й в е н пропала. Кристина и Аллан больше не приходили. Но я вряд ли уже поверю в них, даже если увижу. Сейчас, вспоминая все произошедшее с первого выхода из лечебницы.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 Далеко не все выживают после этой процедуры. Я плохо помню те месяцы в лечебнице. Тогда п р о и г р ы ш меня практически сломал. Оказавшись наедине с собой в четырех мягких стенах, я словно проваливалась в полубессознательное состояние и вышла из него лишь однажды, увидев Хейвен. И почерк отца в старой книжке. А ведь что-то изменилось. Хантер что-то сделал.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 Еще спал. Тогда я отпустила эмоции и дала волю слезам, прижав руку к р т у чтобы не дать себе сорваться в р ы д а н и я оплакивала жизнь, которая не случилась, сестер, которым я была не нужна, будущее, которого сама себя лишила. Ложь себе имеет ту же природу, что и выдуманные герои. Я не вернусь домой, не стану нормальной. Не буду обедать с сестрами по выходным и брать на каникулы п л е м я н н и к о в Раньше меня это не волновало, а сейчас почему-то нестерпимо обидно и больно. На макушку легла тяжелая теплая рука. Я почему-то подумала, что она принадлежит х а н т е р у и посмотрела наверх, ожидая, что он улыбнется и скажет что-то вроде: ну что ты расклеилась, все будет нормально. Но вместо него увидела монстра. с к р ю ч и в ш е г о с я под тёмным плащом. Он надавил, и я ушла под воду. Едва успев схватить ртом воздух. Сквозь воду, покрытую мерцающим осадком от пены, я видела бесформенное чёрное пятно. Отец без особых усилий держал меня под водой, а драгоценного воздуха оставалось все меньше и меньше. Внутри всё обожгло, когда я случайно х л е б н у л а воды, а потом холодный ужас сменился.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 Он смотрел на меня так, словно тоже увидел призрака. Потом опомнился, схватил со стойки полотенца и протянул мне. Что случилось? Я не знаю. Здесь был кто-нибудь? Когда я зашел, нет. Ты лежала под водой, и я решил. Он о с е к с я Кажется, я уснула. Давно не валялась в ванне. Перебор с расслаблением.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 Пожалуйста, если захочешь сделать себе бутерброд, п о з о в и меня, иначе отрежешь себе руку, а Райен может быть занят, чтобы пришить ее обратно. Хантер улыбнулся. Он явно пытался меня развеселить, но, посмотрев на кислую мину, вздохнул и отложил газету. Хорошо. Вот тебе мое мнение, как твоего целителя. В лечебнице мы даём пациентам много лекарств. Среди них. Успокаивающие зелья, которые подавляют эмоции. Осны – это своего рода проявление эмоций. Поэтому, если они вам иснятся, то тусклые, размытые, тягучие. Ты уже давно не принимаешь лекарства. Ты пережила ментальный удар. Твои эмоции возвращаются. Осны – отражение реальности наших страхов, надежд и чувств. Иногда они ехом повторяют то, что мы и так знаем, а иногда говорят что-то новое. И что мне сказал этот сон? Ты мне скажи. А пока раздумываешь, пойдем искать завтрак. День будет длинный. Дай мне несколько минут, я р а з д о б у д у о д е ж д у В шкафу сестра для тебя что-то оставила. Спускайся, я буду внизу. Когда он ушел, я задумчиво распахнула шкаф. И посмотрела на несколько домашних платьев, размышляя, кто из сестер одолжил мне одежду. Вряд ли Кортни. Судя по утреннему разговору, она ждет, когда появится возможность забыть о моем существовании. Наверное, Кайла одолжила парочку своих. Ну и о чем ты думаешь? Подала голос Хейвен откуда-то из темных недр шкафа. Что все это значит? Что из нас двоих в этом мире? Есть место только для одного. И отец, кажется, это давно понял. Внизу я нашла только Хантера и Райна. Они уже раздобыли завтрак и сели за столом в гостиной, обложившись документами. Я с любопытством сунула в них нос и поняла, что это дела об убийствах, совершенных отцом, или предположительно им. За два года а г о н и и он натворил немало дел.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 Хотела убедиться, что ты настоящий. х а н т е р рассмеялся, хотя на мой взгляд в этом не было ничего смешного. Он настоящий кем? Все хорошо. Какое у нас разное понимание слова хорошо. Что от меня требуется? Информация в первую очередь. Все, что ты помнишь о том времени, когда Конрад... Он о с е к с я и явно смутился. Ставил на мне эксперименты. Не бойся, я в порядке.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 И пришлось пояснить. Нет, я не собираюсь жалеть бедного папочку. Я имею в виду, а к о н р а д е ведь узнают о б е с с м е р т и и и этот секрет не задвинут в дальний угол. Они будут его изучать, и рано или поздно кто-то пройдет тем же путем. Сколько еще безумцев породит этот секрет? р а й н и Хантер переглянулись, словно не могли решить, стоит ли мне доверять.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 Я п о к а ч а л а головой. Если папа что-то хотел скрыть, он скрывал. О некоторых его домах никто не знает. Через один из них я пробралась в кардерахол. Он не стал бы прятаться в доме, о котором знает Герберт или Кортни, и у него было время все устроить. Герберт поднял документы тех лет, но не нашел никаких подозрительных сделок. Поэтому мы думаем, что ты можешь что-то вспомнить. сказала Хантер. Ладно, я глубоко вздохнула. У него была лаборатория в старом доме неподалеку от Кардерахола. л В основном он работал там. Дома соединены подземным ходом, старым, но рабочим. Так мы ускользали от всех, оставаясь незамеченными, и в то же время в любой момент могли вернуться. Но там никого, я проверяла. Еще к а к и е н и б у д ь м е с т а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 Больше нет никаких идей. Дом его друга проверили? Рейгана. Да, там пусто. Все имущество х е ф н е р о в принадлежит нам, с к а й л о й С ночи прислуга обшарила каждый дом от и до. Тогда я не знаю, простите, плохо помню то время. Ничего, Ким, мы найдем его. Так или иначе, но найдем. По завтракай, ты не притронулась к я и ч н и ц е Райан пододвинул ко мне тарелку и почти насильно вложил в руку вилку. Горло заболело от подступивших слез. С каких пор я стала такой чувствительной? Невольно подумала, что эти двое мужчин относятся ко мне теплее сестер, даже не вышедших к завтраку. Конечно, ты же не пыталась их убить, хмыкнула Хейвен. Заметила, что все, кого ты пыталась отправить на тот свет, не жаждут с тобой общаться.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 сообщениях о взломах, кражах, о подозрительных людях. Пока ничего. Также делаем карту убийств Конрада. Возможно, раз он болен, сил уходить далеко от места, где он живет, нет. Но пока на карте чистый х а о с Нанять экипаж не такая уж проблема, сказала я. У меня даже не спросили документы по дороге сюда, а я была вымокшая насквозь. Без вещей и разговаривала с воображаемым детективом. Мы все думали об одном и том же. Без моей помощи отца не поймать. Если бы я вспомнила хоть что-то, даже правда о Конраде, была надежно погребена под руинами сознания. Понадобилось едва не погибнуть, чтобы вытащить ее наружу, о том, чтобы вспомнить хоть немного подробностей, не шло ей речи. Дом опустел. Сестры так и не показались. Райну ш е л наверх, давать новые указания коллегам. Мне не хотелось оставаться одной в четырех стенах, снова и снова гонять по кругу одни и те же мысли. Поэтому я накинула чей-то плащ и вышла на улицу. На дозером стелился туман. Вдали от дома, у самой кромки воды, не было ни звука, ни шелеста листьев, ни криков птиц. п о л н о е даже немного п у г а ю щ е е у м и р о т в о р е н и е Я думала прийти сюда будет сложно и страшно, но кажется, я потеряла способность бояться прошлого. Вот будущее немного страшило, но и этот страх не был связан с отцом. Кто бы мог подумать, что сильнее всего пугают не монстры, а одиночество. с к о р е показалось, что я не одна отправилась к воде, чтобы проветриться.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 н з а т о какая чистая. Я з а к а л ё н н а й не в о л н у й с я Жаль, что твои сестры не занимаются домом. м е с т о ч у д е с н о е Места портят воспоминания. Но сами-то места в них не виноваты. Надо спросить у к о р т н и не продаст ли она дом. Боюсь, при всем желании в ближайшие годы она этого не сделает. Услышали мы звонкий голос Кайлы. к у т а т ь в длинное пальто. Она п о р а в н я л а с ь со мной.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 Кайла всегда умела разрядить обстановку. Ну и что у вас с ним? – спросила она. Показалось, я ослышалась. Извини. Доброс да ь мелюбопытно. н В последнее время не перепадает никаких сплетен. Корт не замужем и уныла верна мужу. Друзей у меня почти нет, а если и есть, то такие же семейные пары. От той к а й л ы о которой говорил весь город, не осталось и следа. Но я же помню, как весело было обсуждать чужие романы. Так что у тебя с ним? Ничего. Я покачала головой. Он всего лишь ментальный целитель. Ага. И поэтому он р и с к н у л р а б о т о й и с в о б о д о й чтобы тебе помочь. Потому что он всего лишь целитель. Да если кто-то узнает, что он перестал давать пациентке лекарства, выпустил ее на свободу и поддерживал ее бред...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 Она выразилась предельно ясно. Сестра вздохнула, и я поняла. Она тоже с ней говорила. Кот р не боится. За ребенка, за нас всех. Сначала на нее навалилась ответственность. Теперь, правда, о б о т ц е Она не знает, кому можно верить. К тому же ее пугает это место. А когда ты вдруг оказываешься там, где тебе уже было плохо? Тук, тук за окном.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 Ты ее видишь? Спросила я Кайлу. Слышишь песенку? Что? Нет, я ничего не слышу. Девушка остановилась и подняла на меня взгляд пустых глазниц. Тук-тук. Медленно открываю дверь. Старый дом, старый дом. Ты ему не верь. Хантер! Задохнулась я. Хантер. Ким, ты в порядке? Кайла нервно закусила губу. Я повернулась к ней. Руки дрожали, когда я схватила ее за плечи. Я знаю, где отец. Дом из этой песенки. Он существует.